Третье. Максим попросил Стешу, секретаря отдела, оставить ему в кабинете на вечер пишущую машинку. Та удивилась и стала предлагать свои услуги. — Не беспокойтесь, — сказал Максим. — Я написал статью и хочу ее перепечатать сам. Так лучше, видно, шероховатости стили. Стеша молча вышла и вскоре вернулась с машинкой. Вечером, как только кончились в обкоме телефонные звонки, Максим вытащил из портфеля рукопись и сел за машинку. Статья его называлась Чего ждут практики от ученых области? Встречи с практиками во время поездки по области. Дело учителя Краюхина. Стенограмма. Обсуждение характеристики Улуюльского края в научно-исследовательском институте. Все это дало максимум богатый материал для размышлений. Некоторые мысли, имеющие общественный интерес, он решил высказать в своей статье. Появление такой статьи в областной газете по его предположениям, расширила бы ученых области, содействовала бы подъему уровня всей научной работы. Для практиков такая статья тоже имела бы большое значение. Сознание важности такой статьи заставило Максима несколько раз переделывать ее, отшлифовывать каждую фразу. Закончив глубокой ночью перепечатку, Максим позвонил редактору областной газеты. Услышав о статье, редактор бурно обрадовался. — Это же замечательно, товарищ Строгов! Не так уж много партийных работников выступает на странице газеты, да еще со статьями проблемного характера. Максим пообещал не позднее одиннадцати утра переслать статью в редакцию. Утром перед завтраком Максим позвал Настю и Федну, усадил ее напротив себя и просил прослушать статью. — По-моему, хорошо, Максим. — сказала она, дослушав до конца. — Очень остро, логично и образно. — Ну, а шероховатости и неточностей никаких не заметила? — спросил Максим пристально, глядя на жену. «Широховатости — Широховатости? растерянно переспросила Анастасия Федоровна. — Нет, Максим, ты же знаешь, я слабый критик, особенно в отношении тебя. Все, что ты делаешь, мне кажется, она не договорила... Посмотрела на мужа таким открытым, влюбленным взглядом, что-то стало ясно, какие слова собиралась сказать жена. — Значит, благословляешь, Настенька? С улыбкой, но серьезным тоном, — сказал Максим, в еще непричесанный после сноволоса. — Ты ведь не первый раз пишешь, Максим. — Что тебе беспокоится? — ответила Рассея Федона, присматриваясь к Максиму и чувствуя, что какие-то непонятные обстоятельства тревожат его. Максим прошелся по кабинету. «Да, все это верно, что пишу я не в первый раз. Но видишь ли, статья эта необычная. Она заденет многих. Я представляю, как будет довольна Марина. Статья может вызвать борьбу, Настенька. А ты не готов к этому?» «Это готов, да ведь не во мне одном дело. Объективные условия еще не вполне обозначились. А ты, выходит, заскакиваешь вперед? Нет». Я хочу ускорить созревание объективных условий для того разворота, о котором я тут пишу. — А почему ж ты все-таки сомневаешься? — Да нет, я не сомневаюсь. Я просто все взвешиваю, чтобы не ошибиться, — проговорил Максим, опять прошелся по кабинету. — Давай, Максим, завтракать. Я пирогов с мясом напекла, и она увела мужа в столовую. Вечером Максиму позвонил редактор газеты. — Статью прочитал товарищ Строгов. В общем, неплохо, но местами ее необходимо поправить. Максим заметил, что голос редактора был не восторженный, как вчера, а унылый. — По-видимому, моя статья чем-то не удовлетворила его, — подумал Максим и ответил. — Ну что ж, товарищ редактор, статью правьте, на то и редакция, но после правки хочу посмотреть ее. — Ваше право, — буркнул редактор и повесил трубку. Максим предполагал, что уже на другой день рукопись вернется к нему, но прошло четыре дня, а статью ему не возвращали. Он позвонил редактору. «Видишь ли, товарищ Строгов, твоя статья вызвала у нас в редакции споры. Пришлось твой подник и наш выправленный вариант направить Ивану Федоровичу. В таком деле совет первого секретаря не излишен. совет «Совет-то не излишен, но автору следовало бы показать, как вы статью выправили». — сказал Максим, не скрывая своего неудовольствия. — А тебе разве не показывали? — Я велел послать. Жди, сейчас привезут. Через полчаса редакционный курьер вручил Максиму большой пакет. Отложив все дела, Максим принялся за чтение своей статьи. Почти все острые положения мне были либо вычеркнуты, либо сформулированы заново так, что терялась их острота. Некоторые мысли Максима по вопросам развития производительных сил области были искажены, в них не оставалось и следа прежней убедительности. Литературный стиль статьи живой и задорной также пострадал. Какой-то ловкий редакционный правщик причесал ее на свой манер. — Да, при таких порядках в редакции поневоле пойдешь к первому секретарю обкома, — с ошесточением подумал Максим, — положил статью в папку, намереваясь заняться другими делами. Но тут зазвонил телефон. Первый секретарь обкома Ефремов просил строго зайти к нему. Максим взял папку с оперативными документами отдела, но, открыв дверь кабинета Ефремова, понял, что речь пойдет о статье. У стыла сидел редактор областной газеты Филин. Крупный человек с прямой широкой спиной, с мясистым лицом в очках. — Вот советуемся, как быть, с твоей статьей, — произнес Филин, почему-то смущенно-здоровый с Максимом. Ефремов протянул Максиму руку, не отрывая глаз от последнего листка статьи. — Так. — начал Ефремов, отложив листки в сторону. и Посмотрел на Максима не то с одобрением, не то с укором. Максим не понял. — Ну, давайте, товарищ Филин, высказывайте свои претензии. — Да, собственно говоря, с заминкой присматриваясь к выражению лица Ефремова, — заговорил редактор. — Лично мне статья понравилась. В ней мысли есть размах... Но что делать? Часто мои личные восприятия идут вразрез с редакторскими соображениями. Во-первых, чем вызван необходимость подписывать статью псевдонимом? Товарищ Строгов как-никак заведующий отделом обкома? Может, потому что он стесняет своей должности? Во-вторых, если можно, я отвечу на во-первых, взглянув на Ефремова, произнес Максим. Пожалуйста, кивнул Ефремов. Я считаю неудобным заведующим отделом обкома, Подписывает статью, многие вопросы, которые выдвинуты в порядке обсуждения, и преследует цель развязать научную дискуссию. Обком, как известно, руководящий орган в области. Увидев мою подпись, некоторые могут расценить положение статьи как установки обкома, и дискуссии не получится. Завтрам остается право подписывать свой труд, как ему хочется. Подтвердил Ефремов и посмотрел на Филина, что означало говорить и дальше. А во-вторых, нам в редакции кажется, что товарищ Строгов сгустил краски в том месте своей статьи, где он говорит об отставании уровня научной работы. И особенно обидно для научных работников прозвучит обвинение в незнании нужд практиков и в нежелании учитывать опыт их исследований. Наши ученые немало поработали. Товарищ Строгов — новый человек в попкоме. Ему и наши недостатки». А что касается обид, то критика не мурмела, это не сладко не бывает. Но научная среда очень нервная среда, Иван Федорович. Попробуйте напечатать такую статью, и всем покой лишимся. Начнутся звонки и жалобы, письма в ЦК. Филин приподнялся, махнул рукой. Уж, мол, кто-кто, а я-то знаю, как -то бывает. Я не помню ни одного случая из истории партии, когда большевики боялись бы обнажить противоречия, сказал Максим. — глядя Филину прямо в глаза. — Мне такие факты тоже неизвестны. — А вам, товарищ Филин? — Ефремов задал вопрос с едва заметной иронией. — Историю партии, товарищ Строгов, я тоже читал. — И, возможно, не меньше вашего. — с обидой в голосе отозвался Филин, снимая очки и протирая их клетчатым платком. — Постыдитесь, Филин, своего тона, — строго произнес Ефремов, молчав добавил. — Дальше. В статье товарищ Строгов выдвигает вопрос о развертывании на севере области, в зоне ул края усиленных поисков ископаемых, причем речь идет о каменном угле и о рудах. Мы советовались в порядке консультации с некоторыми представителями науки. Они считают эта мысль абсурдной. — А с кем вы консультировались? — перебил Фильный и Ефремов. — такой точки зрения стоит профессор Великанов. Это крупнейший знаток нашей области. Он еще тридцать лет тому назад исследовал границы Чуржинского каменноугольного района и пришел к выводу, что на севере этот район продолжения не имеет. Через десять лет профессор Веневитин попытался оспорить его, но потом отступил и признал точку зрения Великанова правильной. Ничего там у луи -Лу нет, одна пустая земля, таковы факты, не я их выдумал. — Ну, у профессора Великанова есть и противники, — вставил Максим. Кроме того, с статьей знакомился член партбюро Научно-исследовательского института Бенедиктин, словно не замечая реплики Максима, продолжал Филин. «Бенедиктин? Я такого ученого что-то не помню», — нахмурился Ефремов. «Это молодой, талантливый ученый. На него указывают как на преемника профессора Великанова. Он был лично у меня, и мы долго разговаривали. И вы знаете, Иван Федорович, в институте создается нездоровая обстановка. Там не низвергают все ученые авторитеты?» Неверно. «Все наоборот, в институте возникает настоящая деловая атмосфера», — горячо возразил Максим. — Неделю тому назад у меня был бенедиктин. а вчера я посылал в институт своего корреспондента. У товарища строгая информация, вероятно, пристрастная, со слов сестры. Тонким голосом явно желаю уколоть Максима, — сказал Филин. — Сестра тут ни при чем. Я располагаюсь стенограммой одного ответственного заседания ученого совета института. Филин поднял голову и посмотрел на Максима. И по этому взгляду озадаченному и растерянному Максим понял, что редактор о заседании ученого совета по вопросу характеристики улы края ничего не знает. — Институту придется заняться, — сказал Ефремов. — Но вот насчет изучения природных богатств улы-юлья меня беспокоит другое. Не отвлечет ли постановка этой проблемы от решения главных задач, стоящих там? имею в виду разворот лесозаготовительного хозяйства и расширение площадей под техническими культурами. И я о том же беспокоюсь, я уже говорил об этом строгову живостью поддержал Ефремов редактор. В статье я особо подчеркиваю те задачи, о которых вы говорите, Иван Федорович. Одновременно с этим я пытаюсь выдвинуть задачу всестороннего и комплексного изучения у края, и прежде всего по линии выявления запасов угля, рута, других ископаемых». — Ученые смеются над этим. Я разговаривал, — закипятился Филин. Более дальнозоркие из ученых говорят, что смеяться они подождут, пока у Юльи не будет исследована доля поперек. Сдержно отозвался Максим. — Значит, вы настаиваете на своем? — спросил Ефремов, скинув на Максима. — Я считаю, что нельзя больше оставлять без внимания этот вопрос. Эта проблема давно стучится к нам в дверь. Я располагаю рядом документов. Хорошо. — Пусть останется это место статьи. «В конце концов, статья не директива. Что у вас еще есть неясного?» — проговорил Ефремов, посматривая на часы. «Все остальное, собственно говоря, Иван Федорович, менее спорно. Несколько неясен мне тезис строго относительно организации в таежной части нашей области кедрово-охотничьих комплексных хозяйств. Что это такое за форма хозяйств? «Не покушаемся ли мы тут на сельсхозяйственную артель?» — с проговоркой сказал Филин, заметив, что секретарь обкома торопится. — Вот это место статьи! Прочтите, Иван Федорович! — Максим отчеркнул два абзаца. Ефремов не спеша прочитал их. — Вы не правы, товарищ Филин, — наконец заговорил он. — Никакого покушения на сельскохозяйственную артель я здесь не вижу. Вот что здесь говорится. Назрело время позаботиться о более широкой плановой эксплуатации колоссальных богатств сибирской таги. Практики уж давно выдвигают вопрос о создании комплексных... Кедровоохотничьих хозяйств, в которых должно быть разумно внедрено многоотраслевое производство, добыча кедрового ореха и переработка его на масло, добыча живицы, древесно-химические производства, разведение отлов зверя, птицы, рыбы и так далее. На землях колхозов эти хозяйства могут быть колхозными, но вместе с этим возникает задача создания государственных комплексных кедрово-охотничьих хозяйств. Ученые должны помочь практикам подчитать ресурсы районов в которых возможно развитие хозяйств такого характера, а также разработать научные основы ведения этих хозяйств, что ж не ясно. — Ох, меня несколько смущал знак равенства, который поставлен автором между хозяйствами колхозов и государственными хозяйствами. — Неуверенно, — сказал Финн. Ефремов громко засмеялся. — Ну, товарищ Финн, это ж у вас от лукавого. Печатайте дельные вещи смелее. Больше всего бойтесь серятины. Учтем, Иван Федорович. Филин вышел из кабинета, помочневший. Через два дня статья была напечатана. На колонии выхода газеты Максим съездил в редакцию и тщательно вычитал статью. Теперь, сидя у себя в кабинете, он еще, и еще раз просматривал газету. Радуюсь и волнуюсь, как молодой поэт, напечатавший первое стихотворение, подумал о себе Максим. Ему очень хотелось, чтобы. В отделе скорее появились люди, с которыми можно было обменяться мнениями о новостях дня и, возможно, что-то услышать от них о статье, опубликованной в сегодняшнем номере. Ну, Но выпал один из тех редких часов, когда в бесконечном потоке дел образовалась пауза. Не было посетителей, не раздавались и телефонные звонки, обычно оглашавшие комнаты промышленного отдела с утра до глубокой ночи. Да что они сговорились, что ли? Даже Марина и Таня звонит. Мелькнула в голове Максим. Он сидел за столом, читал сводки заводов и трестов о выполнении плана, но не переставал прислушиваться. Вошла стеша и смущенно остановилась на пороге. Уж нету ли статью, перепечатывали вы, Максим Матвеевич, что опубликовано сегодня в газете с фамилией Быстрова? А как вы узнали? Постили, Максим Матвеевич узнал. И ваше письмо всегда отличу. — Ну и что, Стеша, вы думаете? — спросил Максим, настораживаясь. — Думаю, Максим Матвеевич, большая польза делу будет. Только я бы на вашем месте подпись подлинную дала. Пусть бы люди в области знали ваше имя. — В другой раз воспользуюсь вашим советом, — улыбнулся Максим. Только захлопнулась дверь за Стешей, как звонил телефон. — Привет, Строгов, привет! — кричал в трубку редактор Филд. Ну ты расшевелил всех своей статьей! — Сам утром не отхожу от телефона, уже с трех вузов звонили, а сейчас по радио разговаривал с Белогорьевской опытной станцией. Утром с самолетом они получили газету и вот уже прочитали, обсуждать статью будут, задело их живое. Максим едва положил трубку, как раздался новый звонок, говорила сестра: "У нас в институте Максим решил провести обсуждение статьи по секторам там на расширенном заседании ученого совета". Ну и хорошо, Мариша. На это я и рассчитывал. Только останавливаться на статье нельзя. Это будет полумера. Какие новые шаги намечаю? Да, впрочем, по телефону рассказывать долго. Приезжай вечерком. Поговорим.